Из поместья императора Чи унес меня практически на руках. Я пыталась возразить, но хватило одного его взгляда, чтобы я попросту заткнулась, прижимаясь к нему и не желая думать ни о чем другом вообще. Гонка по императорскому лесу среди падающих дронов, лайтов, шиноби из охраны. Казалось, весь мир летел к чертям, а мне было хорошо, как никогда. Просто хорошо, потому что Чи рядом. Для меня он был рядом, даже когда время от времени... Оставлял одну, стремительно расчищая путь. Мой смертоносный монстр. Неизменно побеждающий, неизменно возвращающийся, неизменно снова прижимающий к себе монстр. Когда он осадил меня во флайт, стало даже как-то грустно от ощущения потери его прикосновений. Не знаю, как чей это понял, но... Едва взлетели, он снял перчатку с правой руки, схватил за руку меня, переплел наши пальцы, сжал... Я отчетливо поняла, мне больше вообще ничего не нужно. Ничего, кроме ощущения его руки, сжимающей мою ладонь. Ничего, кроме понимания, что он рядом. Ничего, кроме него. Я люблю тебя. Прошептала, даже понимая, что у меня нет никакого права говорить ему это. Но на мои слова Чи отреагировал, не скрывая собственной, глухой, рвущейся изнутри боли. Мне хуже, Кей. Я без тебя не живу. Я без тебя подыхаю. И его ладонь на миг чуть крепче сжала мою. Моё счастье, мое абсолютное счастье. И ничего больше не нужно, ничего. Просто вот так лететь рядом с ним, пусть и в пропасть, но рядом, не задавая вопросов, не думая о будущем, не спрашивая, без слов, в маленькой вселенной нашего счастья.